Глава 15. Перед очередным приездом мачехи в салон на процедуру, Зоя предупредила Настеньку о визите ведьмы, и девушка в тот день на работу не вышла. Николая тоже не было с утра на работе, это было более чем странно. За те несколько лет, что она его знала, такого с ним еще не случалось. Она даже позвонила парню с намерением узнать, все ли у него хорошо, но получила от него сообщение. «Буду сразу после ухода вашей утренней клиентки». Это была вторая странность. Помнится, в первый визит мачехи в салон Николай ее не испугался. Маргарита приехала на процедуру минута в минуту. Коротко кивнула на приветствие Зои, хмуро оглядела пустой в этот день общий холл, странно, как ищейка втянула носом в воздух, но ничего не сказала. Сразу прошла в кабинет Зои. Опять только там сняла свою дорогую шубу, молча разделась и устроилась на кушетке. Зои тоже говорить не хотелось, а задавать дежурные фразы о здоровье ведьмы ей не хотелось и подавно. И вдруг, обходя стол и укрывая мачеху покрывалом, Зоя обратила внимание на дорогую заколку в волосах ведьмы. Зоя медленно выдохнула. «Вот она! Есть!» Маргарита улеглась на заколку затылком. Пару раз дёрнула головой, но заколку вытаскивать из волос не спешила. «Маргарита Фёдоровна, я сейчас буду должна надеть на вас шапочку, но мне, да и вам тоже, будет мешать заколка, что сейчас у вас в волосах. Вы, уложив голову на неё, не сможете полноценно расслабить мышцы лица и шеи». Зоя проговорила это нейтрально мысленно уговаривая мачеху отдать ей заговоренную вещь. Маргарита тяжело вздохнула и, вытащив заколку из прически, протянула ее Зое, приказав в своей манере. «На, держи, положи на стол. Но имей в виду, что я тебе доверяю дорогую вещь. Сломаешь — не расплатишься до конца жизни». Зоя очень надеялась на то, что забирала она эту заколку из рук мачехи, с каменным выражением на лице. Забрала, отвернулась якобы для того, чтобы положить ее на столик, что стоял перед креслами. А сама тут же и до мельчайших подробностей представила Авелин, прошептав ее имя. В следующую секунду за спиной Зои раздалась какая-то возня. «Ах ты, гадина!» — злое шипение от мачехи. «Гадина здесь только ты!» утверждающее и спокойное от Авелин. Затем последовал хлопок, запахло сжёной резиной, и Зоя услышала спокойный голос Авелин. «Вот и всё. Можно открывать глаза, Зоюшка». А она их закрыла? Надо же, и сама не заметила. Зоя медленно открыла глаза, также медленно повернулась на голос Авелин, и увидела ту, стоящую около кушетки, где только что лежала мачеха. Кстати, сегодня Авелин была одета не менее шикарно, чем в первую их встречу. «Всё? Совсем всё? А где она сейчас?» Зоя даже заглянула за спину Авелин. «Там, где ей и место, в чистилище, откуда она и пришла», произнесла уверенно Авелин и улыбнулась. «Ты справилась, умница девочка». Авелин щелкнула пальцами характерным жестом, и из небольшого, но уютного кресла исчезли все вещи мачехи, кроме заколки, лежащей на столе. Пропали, как их никогда и не было, а вместе с вещами пропал и запах сжженной резины. После этого Авели опустилась в это же кресло, закурила не спеша сигарету, затянулась и выпустила облако из дыма, дунув им на заколку, и та тут же исчезла, истаив в воздухе. Авелин одобрительно улыбнулась, перевела взгляд на Зою и спросила. «Ну что, готова поговорить?» «О да, готова!» — выпалила Зоя нервно, затем решительно подошла ко второму креслу и опустилась в него. «Хочешь здесь или у себя дома?» — Авелин подняла красивую бровь. «Здесь, работа, дом родной!» — Зоя нервно хохотнула. «Ну, как скажешь, девочка, сегодня только тебе решать, как ты будешь жить дальше. Но сначала давай выпьем кофе». Авелин опять щелкнула пальцами, и перед ними на столике появились две большие чашки капучино, источая волшебный аромат кофе. Зоя открыла было рот, чтобы сразу начать задавать вопросы, но была остановлена Авелин. «Сначала выпей хоть пару глотков. Поверь, мой кофе тебе понравится». Зоя послушно отхлебнула кофе и благодарно улыбнулась. Кофе был таким, какой она сама предпочитала себе варить. В меру крепким, несладким и на соевом молоке. Но от этого предложенного Авелин кофе по телу Зои растеклось приятное тепло. Губы сами собой расползлись в улыбку. Окружающий мир начал казаться добрым. А еще и захотелось обнять Авелин ну или хотя бы соглашаться со всем, что она говорит. «Разве сама жизнь, ведь именно так переводилось имя Авелин, может предложить что-то плохое?» Зоя откинулась на спинку кресла. Ей хотелось прилечь на кушетке для клиентов, укрыться пледом и полежать, ни о чем не думая. «Вот теперь другое дело», — прокомментировала Авелин, увидев расслабленное состояние Зои. «Авелин, ты что-то добавила в кофе?» — догадалась Зоя. «Надо было бы разозлиться, но разозлиться не получалось». «О, ничего крамольного, поверь. Всего лишь щепотку любви и спокойствия. А то очень уж ты была нервна». «Впрочем, ты все же держалась молодцом, не читая некоторым за этой стенкой». Авелин кивнула в сторону двери, ведущей в зал, намекая на Настеньку и ее клиентку. «Ой, надо же будет девчонкам сказать, что всё закончилось, и что теперь им бояться некого», — улыбнулась чуть глуповатой улыбкой Зоя. «Всё ведь уже закончилось, да?» «Поверь, они это и сами прекрасно поняли», — рассмеялась Авелин и затянулась сигаретным дымом, выпустила его в потолок и добавила. «Но мне нравится, что ты не только о себе думаешь. Это говорит в пользу того, что я в тебе не ошиблась». «Авелин, скажи, а кто они все такие? И почему они все у меня-то работают? Я бы еще поняла, будь я одной из них, из сказочных персонажей. Но я ведь нормальный человек. Или нет?» «О, сколько вопросов сразу!» Авелин рассмеялась. «Что ж, имеешь право знать правду. Заслужила. Ты умница. Быстро справилась». Зоя благодарно улыбнулась. «Ну, Колью или Колобка, ты и сама узнала, ведь так?» «Так», — Зоя кивнула и опять улыбнулась. Губы категорически не хотели смыкаться, расплываясь в улыбке. «Тот его постоянный клиент, которого ты в первый свой день в новом для тебя статусе знающий увидела, был персонаж по имени Маховая Борода. Этот из Эстонии к нам сбежал». «И тут политика», — Зоя, понимающе хмыкнула. Всего лишь забор на его болоте. Государственная граница так легла, разделив его владение пополам. Так уж вышло, что прошла она четко по его дому. Но ты о нем не переживай. Он и в наших болотах хорошо себя чувствует. Даже вон в салон твой на уход за своей бородой ходит. Улыбнулась тонко Авелин и затянулась дымом. — Докатились, — хихикнула Зоя. Леший бороду подстригает. «Не леший, не путай», — одернула ее Авелин и выдохнула дым. «Всего лишь маховая борода. Впрочем, он ни ведьму, ни дьявола не боится. В какой-то мере он и сам нечисть, но с этим хоть договориться можно». «А Коля Колобок», — Зоя округлила глаза, — «тоже нечисть?» «Нет, с ним все проще. Его ведьма на дух не переносила». «Из-за его арома палочек, гордясь собой и своей догадливостью, предположила Зоя, «как оказалось, зря гордилась, потому как ошиблась». «О, нет!» — Авелин рассмеялась. «Палочки колобок зажигает, чтобы дух Настеньки и ее клиенток перебить для таких, как твоя мачеха. Арома палочки колобка сбивают ведьминский нюх. Для них они тиной, как ты слышала, пахнут». «Сам-то Колобок, если ты помнишь, в печи бабкой готовился. Печь — это пламя, огонь, ад, чистилище. Этого запаха все ведьмы боятся». «А что не так с Настенькой и ее клиентками?» Тут же задачилась Зоя. «Ну, взять хотя бы царевну лягушку. Девушка богата, царевна же, хоть избежавшая из дома. А раз богата...» то ведьме есть чем поживиться. Очень уж ведьмы деньги любят. Ерунда все это, когда говорят, что деньги не пахнут. Пахнут, и еще как. Авелин усмехнулась. Вот этот запах ведьмы чуют и идут на него. А стоит только ведьме поймать этот запах, и все, его обладатель становится обречен. Если не на скорую смерть, так на одурманенный разум. Жертва сама готова все сделать, лишь бы одурманившая ее ведьма не уходила от него или от нее. Для такого одурманенного нет никого краше и желания. Вот такой симбиоз. Ведьма не может без денег, а их обладатель без своей ведьмы. Впрочем, ты ведь и сама помнишь своего отца и их с Маргаритой отношения. Уж прости, что напомнила тебе об этом». Зоя, вспомнив Мачеху, не смогла сдержать содрогания и потянулась за вторым глотком к своей чашке с успокоительным кофе. Авелин проследила за Зоей, но никак не прокомментировала это. Ушаната знала, что те, кто видит ведьму в первый раз, всегда впадают в ступор или истерику. Тут уж у кого какая психика. Колобок это знает, а потому и зажигает свои палочки. Сандал очень хорошо перебивает запах денег. Только вот для ведьмы сандал пахнет тиной. Тоже, кстати, запомни на будущее. Еще пригодится. Нет зеркала, окуривай сандалом. Зоя машинально кивнула, принимая к сведению и не вдумываясь в тот факт, а зачем, собственно, ей это надо. А сама Настенька из какой сказки? Она тоже царевна? Зоя опять откинулась на спинку кресла. «Настенька из сказки «Морозко». «А, помню. И теперь мне все понятно. Ее ж там Морозко богато наградил и жениха ей нашел». «Ну, если схематично, то да, все так». Павелин вновь затянулась сигаретным дымом, медленно выдохнула его в потолок, а Зоя вдруг поняла, что дым ее сигарет не пахнет. «Но повторюсь, это очень схематично». «У каждого персонажа своя история, и практически каждый из тех, кто живёт в вашем мире, мечтает стать обычным человеком». «Что, правда?» — не поверила Зоя. «Правда. Всем хочется счастья и нормальной человеческой жизни. Уж тут ты мне поверь». «Ну, у Настеньки ж там вроде всё хорошо закончилось», озадачилась Зоя, вспоминая сказку Морозка. «А как же это?» И я там был, мёд-пиво пил. По усам текло, да в рот не попало. Если ты помнишь, там ведь так дальше было», — Авелин хмыкнула. «А как же жили они долго и счастливо и умерли в один день? С этим-то что не так?» — продолжала недоумевать Зоя. «Да всё там не совсем так. Сказочные, долго и счастливо». Это совсем не то же самое долгое и счастливо, что обычное. Но тут не ко мне претензии, а к сказочникам. Авелин устало вздохнула. Нет у них в сказках жизни, понимаешь? Но самое страшное, что они все знают каждый свой день, понимаешь? Вот ты утром проснулась и вроде бы тоже знаешь своё расписание на день, свои планы. Но ты сама хозяйка своей жизни, а они нет. «Потому-то сказочные персонажи и хотят стать нормальными людьми». Авелин замолчала, давая возможность Зои осмыслить свои слова. «И это ты еще немецких сказок в оригинале не читала?» Авелин вздохнула и грустно улыбнулась. «Вот где настоящие ужасы!» «Ты думаешь, принц спящую царевну, как только нашел, увидел, так сразу и поцеловал?» «Увы, но нет!» Он её вообще не сразу поцеловал. Его и так всё устраивало в плане удовлетворения своих мужских хотелок. «Белоснежка и семь гномов», «Красная шапочка». «Дальше, думаю, не надо продолжать». Зоя испуганно зажала рот ладошками и отрицательно замотала головой. «Вот и я о том же». Авелин кивнула и затянулась в очередной раз своим дымом без запаха. Выпустив его тонкой стройкой, Она задумчиво посмотрела на Зою и протянула. «Зои!» «Нет, определённо, твоё имя так лучше звучит. Я бы сказала, изысканнее, верно?» «Верно». Зоя сначала согласилась, а потом вдруг... «Но меня зовут Зоя. Это имя мне мама дала при рождении. А потому пусть так всё и останется». И тут Зоя поняла, что действие препарата, или сбора, как его назвала Авелин, закончилось. Ей не хотелось больше не беспричинно улыбаться, не укладываться на кушетку, не соглашаться с каждым словом Авелин. «Что ж, вижу, прежняя ты вернулась», — подтвердила ее догадку Авелин. «Вот теперь ты можешь задавать другие свои вопросы, девочка. Теперь ты готова услышать на них ответы».